Глава 23. "Входи, мама", сказал Рейч, улыбаясь. «Плацдарм пуст. Я услал Ванду и Манелу погулять". Дорс вошла, по привычке огляделась и села на первый попавшийся стул. "Спасибо, сынок". Некоторое время она сидела молча. Казалось, империя всем своим колоссальным весом легла на ее плечи. Рейч подождал немного и сказал: Мне до сих пор не удалось спросить тебя о твоём отважном вторжении на дворцовую территорию. Не у каждого есть матушка, способная на такой подвиг. Об этом мы не будем говорить речь. Ну хорошо, тогда скажи. По тебе никогда не скажешь, как ты себя чувствуешь, но сейчас такое впечатление, что ты вроде бы не в себе. Что случилось? Я действительно, как ты говоришь, не в себе. Настроение паршивое, поскольку я думаю об очень важных вещах, а с папой говорить о них невозможно. Он замечательный человек, но ладить с ним ужасно трудно. Его никакими силами невозможно вывести из равновесия. Начну говорить, что я волнуюсь за него, он отмахнется и скажет, что все это из-за того, что я без всяких оснований боюсь за его жизнь и стараюсь оберегать его. Ма, но это правда. Ты действительно чаще всего боишься за папу безосновательно. Если у тебя на уме что-нибудь страшное, то скорее всего, ты ошибаешься. Спасибо, утешил. Ты говоришь в точности, как он, а я не могу найти себе место. Просто не знаю, что делать. Ну, тогда тебе надо выговорить сама. Расскажи мне всё, с самого начала. Всё началось с Ванды. Ах, сосна Ванды. Ма, лучше не продолжай. Папа, будь он на моем месте, не дал бы тебе дальше говорить. Нет, ты говори, конечно. Малышке приснился сон, и ты сделала из мухи слона. Это глупо. Я думаю, что это был не сон, речь. Я думаю, то, что она приняла за сон, было на самом деле явью. И в этой яве двое мужчин разговаривали о смерти ее деда. Это всего-навсего твоя догадка. Как можно доказать, что это правда? А ты все таки представь, что это правда. Единственное слово, которое она запомнила, кроме слова "смерть", это слово "финики". Причём тут могут быть финики? Скорее всего, она слышала какое-то другое слово, оно ей было незнакомо, но по звучанию слова напоминало слово "финики". Что это могло быть за слово? Ну, это уж я не знаю, пожал плечами речь. Дорс не оставила без внимания его реакцию. Ты, конечно, считаешь, что это плод моего больного воображения. И все же, если это окажется правдой, это может означать, что против Гэри существует заговор. Прямо здесь, среди сотрудников проекта. Заговор среди сотрудников проекта? Для меня это столь же невероятно, как поиск логики в детском сне. Однако во всяком большом коллективе существуют свои обиды, зависть, ссоры. Конечно, конечно, мы говорим друг другу обидные слова, хмуримся, злорадствуем, все что угодно. Но все это не имеет никакого отношения к желанию убить папу. Тут все дело в степени желания. И очень может быть, что различие крошечное, Но его, окажется вполне достаточно. Ни за что не заставишь папу поверить в это. И меня, кстати, тоже. Значит, сказал речь, расхаживая по комнате. Именно этим ты занималась в последние дни. Пыталась выявить так называемый заговор, да? Дорс кивнула. Ничего не вышло? Дорс опять кивнула. А тебе не показалось, что у тебя ничего не вышло именно потому, Что никакого заговора нет, и в помине». Дорс покачала головой. У меня пока ничего не вышло, однако убежденность в том, что заговор существует, осталась. Я это интуитивно чувствую. Рич рассмеялся. Это как-то банально. От тебя даже странно такое слышать, ма. Видишь ли, есть слово похожее на слово финики. Это слово физики. Причем тут могут быть физики? В проекте работают сотрудники разного профиля, в том числе и физики. Ну и, допустим, упрямо тряхнула головой Дорс. это означает, что убить Гори хотят с помощью одного или нескольких физиков сотрудников проекта. Ванда слово физики не знает. Так почему бы ей вместо этого не услышать слово финики, если учесть, что она их просто обожает? Ты хочешь сказать мне, что в личном кабинете отца находились люди? Кстати, сколько их там было? Вандер, вспоминая свой сон, говорит, что их было двое. У меня такое чувство, что одним из двоих был никто иной, как полковник Хендерлин, большая шишка в Хунте что ему был продемонстрирован в действии главный радиант, и он с кем-то вёл разговор об уничтожении Игоря. Мама, ты меня прости, но это звучит всё более и более дико. Полковник Лин и кто-то ещё разговаривали о том, чтобы убить отца в его собственном кабинете и при этом не заметили, что в кресле маленькая девочка, которая могла услышать их разговор? Так у тебя получается? вроде того. В таком случае, раз речь шла о физиках, следовательно, второй человек, скорее всего, математик. Да, мне так кажется. А мне кажется, что это совершенно невероятно. Даже если бы это было так, о каком математике может идти речь? Их 50 человек в проекте. Я не со всеми беседовала, но с некоторыми поговорила, и кое с кем из физиков, кстати, тоже. Но пока ни до чего не докопалась. Но ты же понимаешь, я не могу задавать слишком конкретные вопросы. Короче говоря, никто из тех, с кем ты говорила, не вызвал у тебя ощущение существования заговора? Нет. Неудивительно. Этого не произошло, потому что я знаю, что ты скажешь речь. Неужели ты думаешь, что люди возьмут и в приятной беседе раскроют все карты? Я же не пытаюсь силой вытягивать показания из кого бы то ни было. Ты представляешь, что скажет отец, если я обижу кого-нибудь из его драгоценных математиков? И вдруг совершенно другим голосом Дорс спросила: "Рич, ты в последнее время говорил с Юга Амарилем?" "В последнее время? Нет. Ты же знаешь, он небольшой любитель разговора разговаривать. Если у него отнять психоисторию, только кожа и останется". Дорс печально усмехнулась, представив себе созданный Рейчем образ Юга. А я говорила с ним на днях. Знаешь, он показался мне каким-то отрешенным. даже не то чтобы усталым. Нет, такое впечатление, что он ничего вокруг себя не замечает. Да, это юга во всей красе. А тебе не кажется, что в последнее время это состояние у него прогрессирует? Немного подумав, Фрейч ответил: "Очень может быть. Он тоже стареет, как все мы, кроме тебя, Маа, конечно. А тебе не кажется, что он стал вести себя несколько необычно? Стал неуравновешенным, что ли?" "Кто? Юга, с чего бы это ему становиться неуравновешенным? Да ему только спокойно заниматься психоисторией, и он будет с ней возиться до конца своих дней. А мне так не кажется." Есть нечто, что его очень интересует, очень сильно. Вопрос о преемственности. Какой преемственности? Я намекнула, что в один прекрасный день у отца может возникнуть желание уйти в отставку, и оказалось, что у Юга нет никаких сомнений, что его преемником станет он. Ничего удивительного. Думаю, все согласны с тем, что Юга законный наследник на этом посту. И отец наверняка думает так же. «Все так. Но у Юга явно пунктик на этот счет. Представляешь, он решил, что я явилась для того, чтобы намекнуть, будто Гэри хочет назначить после себя на пост руководителя не Юга, а кого-то другого. Ты можешь себе представить, чтобы кто-то такое подумал о Гэри? Да, это удивительно, пробормотал Ричи и пристально посмотрел на мать. Мама, Ты собираешься сказать, что ниточка заговора, о котором ты говоришь, тянется к Юга, что он хочет избавиться от папы и занять его место? Разве это абсолютно невозможно? Да, мама, невозможно. Если с Юга что-то не так, то это всего-навсего переутомление и ничего больше. Глядеть на эти бесконечные уравнения с утра до ночи. Да кто хочешь, сойдет с ума. Ты прав. Резко поднявшись со стула, кивнула Дорс. Речь вздрогнул. Ты о чем? О том, что ты только что сказал. Ты подсказал мне совершенно новую мысль, потрясающе важную. Дорс вышла уверенным шагом.